Мы примем меры, чтобы иначе и быть не могло, сказал Людовик. Он будет знать только одно, что ему поручено доставить дам де Круа в резиденцию епископа Льежского. А возможно, вмешательстве Гиома де Ламарка он будет знать не больше своих дам. Об этом мы сообщим только проводнику, выбрать которого уж ваше дело с Трестаном. Но в таком случае, заметил Оливье, Если судить по виду этого молодого человека, да еще принять в расчет, что это шотландец, он не примирится с вмешательством дикого вепра и тотчас же возьмется за оружие, а тогда, пожалуй, ему не удастся спастись от клыков зверя, как удалось сегодня утром. «Ну что ж, если уж ему суждено умереть, — сказал холоднокровно Людовик, — святой Юлиан, да будет благословенно его имя, — Пошлет нам вместо него другого. Какая беда, если посланный будет убит, исполнив свое поручение? Это то же, что разбить бутылку, когда вино из нее выпито. Итак, нам надо поторопиться с отъездом дам, а затем уже постараемся уверить графа Докривкера, что их побег совершился без нашего ведома. Мы скажем ему, что собирались выедать их нашему любезному кузену, Но их неожиданное бегство помешало нам, к несчастью, выполнить это намерение. — А если граф слишком догадлив, а господин его слишком предубежден против вашего величества, чтобы поверить этому? — Матерь Божья! — воскликнул Людовик. — Да ведь такое неверие недостойно христианина. Но они должны будут поверить нам. Мы выкажем всем нашим поведением такое безграничное доверие нашему любезному кузену-герцогу Карлу, что если он не уверует в нашу полную искренность, он будет хуже всякого язычника. Поверь мне, я твердо убежден, что могу заставить Карла Бургунского думать обо мне все, что мне заблагорассудится, и, будь это необходимо, чтобы успокоить его подозрения, я бы поехал к нему в его лагерь верхом, безоружный и без всякой охраны, кроме твоей скромной особый, друг Оливье. «А я, — сказал Оливье, — хоть и не могу похвастать, что владею другим оружием, кроме бритвы, готов скорее выдержать натиск целого отряда швейцарцев с пиками наперевес, чем сопровождать, Ваше Величество, в этом дружеском посещении Карла Бургундского. Слишком уж много у него оснований считать вас своим врагом, государь». «Ты глуп, Оливье, — сказал король». «Глуп, вопреки всем твоим притязаниям на проницательность. Ты не понимаешь, что тонкая политика часто надевает личину величайшего простодушия, так же, как под самой скромной наружностью скрывается иной раз настоящая храбрость. Уверяю тебя, если б понадобилось, я бы, не задумавшись, сделал то, о чем сейчас говорил, лишь бы святые благословили мое предприятие до да сочетания звезд благоприятствовало ему». В этих словах Людовик XI впервые высказал смелую мысль, которую впоследствии привел в исполнение. Он хотел обмануть своего могучего противника, но при этом чуть сам не погиб. Расставшись с Оливье, король отправился прямо в апартаменты дам-де-Круа. Ему нетрудно было убедить их в необходимости немедленно оставить французский двор — Для этого довольно было одного намека на возможность выдачи их герцогу-бургундскому. Но не так легко было уговорить их избрать местом нового убежища Лиешь. Они просили и умоляли отправить их в Британь или коле под покровительство герцога-бритонского или английского короля, где они могли бы прожить в безопасности до тех пор, пока не смягчится гнев герцога-бургундского. Но ни одно из этих мест — не входило в расчеты Людовика, и в конце концов ему удалось уговорить их выбрать то, которое было всего удобнее для исполнения его планов. Надежность покровительства епископа Льежского была вне всяких сомнений. С одной стороны, его духовный сан вполне защищал беглянок от насилия всякого христианского государя, с другой — Его военных сил, хоть и не особенно многочисленных, было вполне достаточно, чтобы оградить от внезапного нападения как его самого, так и тех, кому он давал приют. Все затруднение заключалось в том, чтобы благополучно добраться до маленького двора епископа. Но об этом Людовик обещал позаботиться. Он сказал, что распространит слух, будто графини де кра, бежали ночью из Тура, боясь быть выданными бургундскому послу, и направили свой путь в Британь. Кроме того, он обещал дать им небольшую, но надежную охрану и письма к начальникам всех городов и крепостей, через которые им придется проезжать, с приказанием оказывать путешественницам всяческую помощь и покровительство. «Дамы де Круа...» были очень обижены неблагородным и нелюбезным поступком Людовика, лишившего их обещанного приюта при его дворе, но ни та, ни другая не высказали ему своего недовольства. Они не только ничего не возразили против поспешного отъезда, который он предполагал, но даже попросили разрешения выехать в ту же ночь». Графиня Амелина тяготилась, уединенной жизнью, без празднества веселого общества, а графиня Изабелла, присмотревшись поближе к французскому королю, пришла к заключению, что, будь соблазн немного посильней, Людовик не только выслал бы их из Франции, но, не задумываясь, выдал бы их разгневанному государю, герцогу Бургундскому. «Желание дам поскорее уехать», — Пришлось как нельзя более по сердцу и самому Людовику, который прежде всего стремился сохранить мир с герцогом Карлом. К тому же он боялся, как бы присутствие прелестной Изабеллы не помешало осуществлению его излюбленного плана, брака его дочери Жанны с герцогом Орлеанским.